Но я знала, что это не так. — Конечно, это твое личное дело, — мягко добавлял он. — Милая, москитик. Она, разумеется, вовсе не считала, что это мое личное дело. Она была уверена, что это ее дело — оберечь меня от опрометчивого шага. Лишь Карла, моя дорогая, добрая Карла, и ее сестра были мне опорой. Они поддерживали меня, хотя, догадываюсь, лишь из преданности. На самом деле и они, вероятно, думали, что я совершаю досадную ошибку, но ни разу об этом не обмолвились, потому что не в их правилах было вмешиваться в чужие дела. Наверное, они сожалели, что я не выбрала симпатичного 42-летнего полковника. Но раз я приняла другое решение, что ж, они встали на мою сторону. Наконец, я сообщила новость супругам вуле Они, как мне показалось, обрадовались. Лен, во всяком случае, Кэтрин, как всегда, понять было труднее. — Только вы не должны выходить за него замуж раньше, чем через два года, — сказала она. — Два года? — испуганно переспросила я. — Да, иначе это его погубит. — Но мне кажется, это глупо. Я и так намного старше его. Какой смысл ждать, пока я состарюсь еще больше? «Я думаю, для него это будет вредно», — ответила Кэтрин. «Очень вредно, если он в его возрасте возомнит, что может получить сразу же все, что пожелает. Ему полезнее будет подождать, пройти испытательный срок». С этим я согласиться не могла. Такая точка зрения казалась мне суровой и буританской. Максу я заявила, что считаю ошибкой с его стороны намерение жениться на мне, и предложила еще раз хорошенько все взвесить. «А что ты думаешь, я делал последние три месяца?» — ответил он. «Я все время об этом думал, пока жил во Франции, и решил. Снова увижу ее, станет ясно, придумал я все это или нет. Но оказалось, нет. Ты была такой, какой я помнил тебя, такой же желанной. Это страшный риск. Для меня нет. Можешь считать, что рискуешь ты». Но разве нельзя рискнуть? Если не рисковать, ничего и не получишь. С этим нельзя было не согласиться. И я никогда не действовала, исходя только из соображений здравого смысла. Его слова успокоили меня. Что ж, пусть я рискую, но рискнуть стоит, чтобы обрести человека, который сделает меня счастливой. «Мне будет жаль, если ошибется он, но в конце концов это его решение, и он принял его сознательно, я постановила ждать шесть месяцев». Макс не видел в этом смысла. «К тому же, — добавил он, — мне нужно снова ехать за границу, в Ур. Думаю, что мы должны пожениться в сентябре». Я поговорила с Карло, и мы составили план. Вокруг меня было столько шума, и я так страдала от этого, что хотела сохранить все в тайне, насколько возможно. Было решено, что Карло и Мэри Фишер, Розалинда и я отправимся на остров Скай, недели на три. Оглашение о предстоящем браке можно сделать там, а обвенчаться скромно в соборе святого Коломба в Эдинбурге. Затем я повезла Макса к москитику и Джеймсу, Джеймс смирился, но был печален. Москитик всеми силами старалась расстроить наш брак. Однажды я и сама оказалась близка к тому, чтобы его расстроить. Мы ехали в поезде, и Макс, внимательнее, чем обычно, слушая рассказ о моих родственниках, вдруг сказал, «Джеймс Уоттс? Я учился в новом колледже с никем Джеком Уоттсом. Это не сын твоего Уоттса?»